интересные факты про тещу теща это маджины и как следствие наиболее любимая родственница мужа ставшая героем поговорок анекдотов и другого народного творчества по одной из версий слово теща произошло от глагола утешить является славянским по происхождению то есть имеет соответствующие аналоги в славянских языках В племени индейцев Касими теща не имеет права смотреть зятю в лицо и разговаривать с ним со дня помолвки до самой своей смерти. Тещин мост — народное название огромного пешеходного моста в Одессе. По одной из версий его построили специально для секретаря партии Синицы, чтобы тот ходил в гости к теще по короткой дороге. В городе Кали, Колумбия — В первую брачную ночь с молодоженами должна присутствовать теща, чтобы засвидетельствовать первое соитие. Интересно, что, согласно исследованиям, 82% мужчин считают свои отношения с тещей хорошими, а 26% женщин обижаются на свою мать-тещу за то, что она пытается развести их с мужем и лезет в дела дочери. Тещи или свекрови любят вмешиваться в семейную жизнь своих чад, что становится причиной 14% разводов. О, «Теща» функционирует в городе Самара, предприятие производит пищевые продукты. Однажды Юрий Никулин во время выступления, взяв в руки мегафон, объявил прохожим. Каждому, у кого сейчас есть с собой фотография тещи, он тут же на месте вручит немалую сумму денег. М -м -м -м. Приз так никто и не получил. Не было ни у кого фото тещи с собой. 26 октября отмечается Международный день тещи. Зародился этот неофициальный праздник в США в середине 20-х годов прошлого века и быстро распространился на другие страны. В этот день принято приезжать зятю к тёще на блины или пироги. Недавно группа исследователей из Мичиганского института морфологии человека пришла к заключению, что проживание в одном доме с матерью жены чревато для мужчин серьезными проблемами со здоровьем, включая даже снижение потенции. Это происходит в связи с постоянными конфликтами в отношениях с тещей. Арнольд Шварценеггер Первое, что я сказал будущей теще, у вашей дочери потрясающая задница. Без тещ история всей цивилизации могла бы сложиться по-иному. Например, открытию рентгеновских лучей мы обязаны тёще Вильгельма Рентгена. Дело было так. Вильгельм допоздна работал в своем кабинете лаборатории. Уходя спать, уставший физик забыл обесточить один из приборов. Выключил свет и отправился в спальню. Через час его разбудила теща. Я проходила мимо твоего кабинета и в щель под дверью заметила, что там что-то светится. Пойди разберись, а то я ведь не знаю, что отключать нужно. Как оказалось, светился экран с синеродистым барием под воздействием неизвестных тогда лучей. Не заметь свечение поздним вечером теща, не увидел бы его при свете дня и рентген, а значит, и не открыл бы лучи, которые позже нарекли его именем.